В Лондоне нескончаемые празднества, одновременно с пушками Шербура, захваченными Хоу, прибывают неприятельские знамена, захваченные мистером Вулфом при Луисбурге. Знамена под гром летавры труп и под эскортом 80 лейб-гвардейцев и 80 конных гренадеров с соответственным количеством офицеров доставляются из Кенсингтона в собор Святого Павла. У западных врат собора их встречает настоятель со всем Капитулом. И в то же мгновение бум-бах-бум бум, гремит пушечный салют из Тауэра и Парка. На следующий день наступает черед шербурских пушек и мартир. «Это уже орудия, которые захватили мы».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 Слышали вы о том, что он захватил 21 прекрасную медную пушку, потопив в море 120 чугунных, сжег в гаване, 27 судов и уничтожил док и два молла. Весь город иллюминированный, предаются ликованию. Наши достойные дамы не отстают от других. Щеки их пылают, как пурпурные знамена, глаза сверкают, как маленькие фейерверки, зажженные в честь героя-победителя.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 Однако британского льва ждет сюрприз. Сен-Мало, который он намеревался проглотить одним глотком, обороняется французскими войсками, присланными губернатором Британии для защиты этого славного города. И поскольку совершить задуманный «Ком-де-Мейн» внезапный удар не представляется возможным, наши военачальники поворачивают обратно к своим кораблям, послушно ожидающим своих доблестных воинов в бухте Сен-Ка. «Скройся с глаз, посрамленная слава, с краской стыда на ланитах, и скрой от нас злополучный день битвы при СНК».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 Лишь только французы спустились с окружавших бухту возвышенностей, гвардейцы и гренадеры ринулись им навстречу, покинув при этом занимаемую ими превосходную позицию — высокую дамбу, возведенную на берегу и дававшую большие преимущества при обороне. Таким образом, 1100 британцам пришлось скрестить оружие с противником в шесть, а то и в 10 раз численно их превосходящим, и в скором времени их ряды дрогнули, и они бросились к лодкам с криком «Саве Спасайся, кто может, из 1100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 Тражед, роковой поход. В чем они-то провинились, бедные трепетные сердечки? За что не спосланы им эти печали? Нет, мое место не с теми, кто в армии, а с теми, кто остался дома. Страшно подумать, что будет с мисс Эти Ламберт, когда она узнает о бедствии, постигшем наши войска, и о резне, учиненной над гренадерами.